Второй год. Когда же пошел второй год, в душе мута Манет что-то смягчилось и поддалось, и она стала выказывать свою любовь Иосифу. Она уже не могла вести себя иначе. Слишком сильно она любила его. Одновременно из-за того же смягчения она начала поверять в свою страсть кое-кому из своих близких. Но только не Дуду, ибо, во-первых, при его солнечной изощренности, в этом, как она в сущности, наверное, знала, давно уже не было никакой нужды, а, во-вторых, несмотря на упомянутое смягчение, ее гордость не позволяла ей излить ему душу. Напротив, между ними оставалось в силе условие, что дело идет о том, чтобы разгадать, волшебство ненавистного чужеземца и добиться его падения. Оставаясь по-прежнему в ходу, это слабосочетание становилось и в ее устах, и в его все менее и менее двусмысленном со дня на день. Призналась она двум женщинам у своих приближенных, внезапно сделав их каждую особо своими наперстницами, хотя наперстниц у нее до сих пор никогда не было, и тем самым сильно возвысив обеих, побочную жену Мян-Уазехт, маленькую резвушку с непокрытыми волосами и в прозрачной сорочке, и одну старую смолоетку по имени Табубу, рабыню службу румян белил, седовласую чернокожую, с похожими на бурдюки грудями, им обеим они шепотом открыла свое сердце. намеренно вызвав своим поведением льстивые их расспросы. В показной задумчивости, ни слова не говоря, она вздыхала и улыбалась до тех пор, покуда эти женщины одна во дворе, у бассейна, другая возле уборного стола, не стали упрашивать ее, чтобы она доверила им причину своей взволнованности, после чего мут долго еще жманилась и ломалась, а потом, задрожав заплетающимся языком, опытом исповедовалась в своем безумии им, которых тоже охватил трепет. Хотя они уже, вероятно, и раньше понимали, что к чему, обе принялись всплесывать руками, закрывать ими лицо, целовать ей руки и ноги, приглушенно забарковали и закудахтали, складывая в эти звуки торжественные волнения, умиленность, и нежную тревогу, как если бы мут, к примеру, сообщила им, что она беременна. Так и в самом деле восприняли обе женщины эту женскую сенсацию, эту великую новость, что госпожа полюбила. На обеих напала какая-то хлопотливость. Они безумно утешали и поздравляли благословенную, гладили ее тело, словно оно стало сосудом с опасным и драгоценным содержимым, и всячески показывали ей испуганные свое восхищение этой великой переменой, этим поворотом, этим началом счастливой женской поры, поры тайн, сладостного обмана, и скрашиваемых будней затей. Черная табубу, следующая во всяких нечистых искусствах негритянских стран и заклинаний недозволенных и безымянных божеств, хотела тотчас же приступить к ворожбе, чтобы искусственно приманить юношу и повергнуть его прекрасной добычей к ногам госпожи. Но тогда еще дочь князя Маисахме отклонила это с решительным отвращением, в котором, сказалось, не только ее более высокая по сравнению с кушетянкой цивилизованность, но и порядочность ее пусть очень и очень сомнительного чувства. Что же касается наложницы Ме, то она, напротив, не думала ни о каких колдовских средствах, считая их совершенно ненужными, и находила это дело, если отвлечься от его опасности, весьма простым. «Счастливая», — сказала она, — «о чем тут вздыхать? Разве этот красавец не купленный раб дома, хоть он и стоит во главе его? Разве он с самого начала не твоя собственность?» — Если он тебе нравится, тебе достаточно только повести бровью, и он почтет за величайшую честь соединить свои ноги с твоими, а свою голову с твоей, чтобы ты насладилась. — Ради сокрытого, — прошептала муд, пряча лицо, — не говори так прямо, ты сама не знаешь, что говоришь, а мне это разрывает душу. И они не позволяла себе сердиться на это глупое существо, не без зависти зная, что мы чиста, что она свободна от любви и недуга вины, и считая, что ее чистая совесть дает ей право болтать о ногах и головах в свое удовольствие, даже если ее ини это невыносимо смущает. Поэтому она продолжала. «Видно, ты никогда не бывала в таком положении, дитя мое». и тебя никогда не постигала такая беда. Ты, наверное, только и знала, что лакомилась и судачила со своими сестрами по горему Петепра. Иначе ты бы не говорила, что мне достаточно повести бровью, а понимала, что из-за моей одержимости его рабское и мое господское положение свелись на нет, или даже обратились в свою противоположность, так что, скорее уж, я завишу, от его прекрасных бровей, от того, приветливо ли они расправлены или же смущенно и недоверчиво супятся, приводя меня в трепет. Право же, ты ничем не лучше отсталой Табубу, которая предлагает мне пуститься с ней в негритянское колдовство, чтобы юноша достался мне неведомым для себя образом и чтобы его тело пало жертвой ворожбы. «Стыдитесь невежды!» Своими советами вы вонзаете меч в мое сердце и поворачиваете его внутри раны. Вы говорите так, как будто кроме тела у этого юноши нет души и духа, перед лицом которых приказ бровей ничуть не лучше, чем привораживание, ибо и то, и другое властно только над телом и способно подчинить мне лишь тело, лишь теплый труп». Если он когда-либо и был моей собственностью и целиком зависел от моей брови, то благодаря моей одержимости ему дарована полная свобода, глупая мэ. А я лишена своего господского положения, и блаженно несу рабское его ярмо, зависимое и в своей радости, и в своей муке от свободы его живой души. Вот она правда». и я немало страдаю от того, что она не на виду, что внешне он вопреки истине все еще раб, а я его повелительница. Ибо когда он называет меня госпожой своей головы своего сердца, своих рук и своих ног, я не знаю, говорит ли он это как слуга, потому что так принято, или как живая душа. Я надеюсь на последнее, но в то же время готовы отчаяться в этом. Слушай меня внимательно. Если бы на свете существовал только его род, только ваши речи о приказе бровей и о ворожбе на худой конец изгодились бы потому, что род — это всего только тело, но есть еще прекрасная ночь его глаз, а в глазах этих, увы, душа и свобода, Я боюсь их свободы еще и по особой причине, ведь это — свобода от недуга, связавшего меня, погибшую печальными своими узами, и веселая насмешка над ним, не надо мной, нет, а над моим недугом, и от этого мне уничтожающе стыдно, потому что восхищение его свободой только усиливает мой недуг и делает мои узы еще печальнее». «Понятно ли тебе это, не?» И, мало того, я должна еще бояться гнева его глаз и их презрения, потому что мои чувства к нему означают обман, означают измену царедворцу Петепра, моему и его господину, которому он по праву внушает приятное чувство доверия. А я хочу, чтобы он унизил своего господина со мною, моего сердца. Да вот, чем грозят мне его глаза. И теперь ты видишь, что передо мной не только его род, и что он представляет собой не только тело, ибо тело не входит в те сплетения обстоятельств, которыми обусловлено и оно само, и наши к нему отношения, и которые это отношение осложняют, а отягощая его всяческими помехами и последствиями, и делая из него вопрос законности, чести и нравственности». а это подрезает нашему желанию крылья, и оно не взлетает. Ах, мя, как много думала я об этих вещах и днем, и ночью. Да, тело свободно и самостоятельно. Оно ни с чем не связано, и для любви должны были бы существовать только тела, чтобы они свободно и одиноко парили в пустом пространстве, и испытались в объятиях без помех и последствий. закрытыми глазами, уста к устам. Это было бы блаженством, хотя я и презираю такое блаженство. Могу ли я желать, чтобы любимый был только самодавляющим телом, трупом, а не человеком? Нет, этого я не могу желать, ибо я люблю не только его рот, я люблю и его глаза, и глаза даже больше, чем все другое, и поэтому мне противны ваши советы, Табубу и твой, и я с нетерпением их отвергаю. Мне непонятно, сказала побочная жена Мэ, твоя разборчивость в этих делах. Я полагала, что если он тебе нравится, то вам достаточно просто соединить ноги и головы, чтобы ты насладилась. как будто не к этому стремилась в конечном счете и страсть мутаманет, прекрасный мутамане. Мысль, что ее ноги, дрожавшие не стоявшие на месте, когда она была с Осифом, могут спокойно прижаться к его ногам. Именно это представление глубоко потрясло и даже воодушевило ее. И то, что мэ эн Облекла его в слова так непосредственно, не зная и малой доли сомнений мут, это способствовало внутреннему смягчению Эни, признаком которого были уже ее откровенные беседы с обеими женщинами, и она стала теперь выказывать свою слабость юному управляющему в речах и поступках. что касается поступков, что это были иносказательные действия ребяческого и, в сущности, трогательного характера знаки внимания госпожи к рабу, сложную символику которых ему было не так-то легко увидеть в правильном свете. Однажды, например, а после этого первого раза и часто, она вела с ним хозяйственную беседу в богатой азиатской одежде с великим старанием сшитой рабыней портнихой Хетти из ткани, купленной в лавке какого-то бородатого сирийца в городе живых. Этот наряд отличался чуждо египетскому платью пестротой. Он представлял собой два вышитых, переплетающихся шерстяных полотнище, красное и синее, и украшенный, кроме вышивки, цветной отворочкой по всем краям. Казался очень пышным и диковинным. Плечи были покрыты подлинно азиатскими замычками, а поверх головной повязки, тоже пестрой вышитой, и именовавшейся на родине этой моды Санип, на ней было обязательное прозрачное покрывало, не спадавшее к бедрам и ниже. Так одетая, она глядела навстречу Иосифу расширенными не только свинцовым блеском, но и лукавой робостью ожидания глазами. «Какой у тебя...» «Странный и ослепительный вид, высокой госпожа!» — сказал он со смущенной улыбкой, ибо не знал, как истолковать это новшество. «Странный?» — спросила она тоже с улыбкой, улыбкой натянутой, нежной растерянной. «По-моему, мой вид должен показаться тебе скорее знакомым, ибо в этом платье, если ты имеешь в виду мой наряд, который я сегодня разнообразие ради надела, я, наверное, похожа, на дочерей твоей страны. «Да, мне знакомы», — ответил он с опущенными глазами, «и платье, и покрой платья, но мне немного странно видеть его на тебе». «Не находишь ли ты, что оно мне идет и красит меня?» — спросила она с нерешительным вызовом. «Еще не сотканы», — сдержанно отвечал он, — «такое сукно, Еще не скрой на такое платье, которое, будь это даже волосяной мешок, не служило бы твоей красоте, моя повелительница. Но если безразлично, что я ношу, — возразила она, — то, значит, я напрасно старалась. Я надела это платье в честь твоего прихода, и чтобы достойно ответить тебе, ведь ты, юноша и носишь у нас египетскую одежду, подчиняясь нашему обычаю. Вот я и решила не отставать от тебя и встретить тебя в одежде твоих матерей. Так мы обменялись платьем, обменялись по-праздничному. Ведь есть в этом какая-то исконная праздничность, когда мужчина надевает женскую, а женщины мужскую одежду, и разница между ними вдруг исчезает. «Позволь мне заметить», — ответил он, — «что этот обычай этот обряд — не кажется мне таким уж родным и близким. В нем есть какая-то иступленность, какое-то неблагочестие, это отнюдь не обрадовало бы моих отцов. «Значит, я ошиблась», — сказала она. «Что нового в доме?» Она была глубоко обижена тем, что он, казалось, не понял. А он, кстати, понял, какую жертву понесла ему и своему чувства она, дочь Амуна, наложница этого могущественного бога и поборница его суровости, когда снизошла до такого поклонения чужеземщине только потому, что ее любимый был чужеземцем. Ей была сладостна эта жертва, ей казалось блаженством отрешиться ради него от своих политических взглядов, И она была тогда очень несчастна за того, что он принял это так равнодушно. В другой раз она оказалась счастливее, хотя новый и насказательный ее поступок свидетельствовал даже о еще большем самоотречении. Ее жилой покой, обычное место ее уединения в гареме, представлял собой обращенную к пустыне маленькую палату, которую можно было так назвать, потому что ее дверь с деревянным косяком была широко открыта, и вид наружу прерывали два столпа с простыми круглыми возглавиями и четырехугольными абаками под карнизом, стоявшие прямо на пороге без баз. Отсюда виден был двор с низкими белыми постройками справа, под плоскими крышами которых находились жилища побочных жен, а к этим домам Примыкало высокое пилонообразное здание с колоннами. За ним наискось шла глинобитная до плеч высотой стена, так что дальше виднелось только небо. Зальца была изящная, непритязательная, не очень высокая. На каменном ее полу чернели длинные тени столпов. Стены и потолок были просто оштукатурены, и только под потолком... Лимонно-желтая штукатурка была украшена бледным фризом. В комнате этой почти ничего не стояло, кроме затейливого дивана в глубине. На диване лежали подушки, а перед ним шкуры. Здесь мутэмонет часто ждала Иосифа. Он обычно появлялся во дворе и поднимал руки ладонями к этому покою и к отдыхавшей в нем госпоже, сунув под мышку свитки счетов. Она разрешала ему войти и начать доклад. И вот однажды он сразу заметил, что в комнате что-то переменилось, о чем говорили ее глаза, глядевшие навстречу ему с таким же смущенно-радостным выражением, как в тот раз, когда на ней было сирийское платье. Но он притворился, что ничего не видит, и, произнеся изысканное приветствие, заговорил о делах и говорил, покуда она не прервала его. Оглянись, озархив. Ты не видишь у меня ничего нового? Да, она вполне могла назвать новым то, что у нее появилось. Трудно было поверить своим глазам. На покрытом вязаной скатертью алтаре у задней стены комнаты в открытом ларце капищи стояла позолоченная статуэтка Пумара. Та владыку горизонта нельзя было не узнать. Он походил на свой письменный знак. Он сидел высоко подняв колени, на маленьком четырехугольном постаменте, и на плечах у него была соколиная голова, а на ней еще продолговатый солнечный диск, из которого спереди выступала вспученная головка, а сзади кольчатый хвост очковой змеи. На три ноги сбоку от алтаря стояли курильницы с ручками, Приспособление для высекания огня и чашка с шариками благовоний. Поразительно и почти невероятно, вместе с тем, какой трогательный, ребячески смелый выход с желанием открыться. Муты с горема богатого говядами, овнолобого, державного бога, его певица, его священные плесунья, доверенные его искусного, политики Верховного Плешивца, сторонницы его отечественно-охранительной солнечной природы, и вдруг в собственном своем владении воздвигла святилище владыки широкого горизонта, тому, кого постигали мыслью мыслители фараона, доброжелателю всего мира, чужбинно-любивому брату азиатских властителей солнца Раго-Рах-Пеатому, Богу он у вершины треугольника. Вот как выразила себя ее любовь. Вот к какому языку она прибегла. Языку общего для них обоих, для египтянки и мальчика-еврея, пространства и времени. Как же он мог ее не понять? Он уже давно ее понял. И нужно с похвалой отметить, что он был очень взволнован в этом мгновение. Он испытывал радость, смешанную с тревогой и страхом, и радость заставила его опустить голову. «Я вижу твою набожность, повелительница», — сказал он тихо. «В чем-то она пугает меня. Что будет, если тебя навестит великий Бекнехонс и увидит то, что вижу я?» «Я не боюсь Бекнехонса», — ответила она с трепетным ликованием. Фараон более велик. «Да будет он жив и здоров», — машинально пробормотал Иосиф. «Но ведь ты», — прибавил он опять очень тихо, — «ты принадлежишь владыке опять Осовета». «Фараон и его сын воплоти», — ответила она так быстро, что было ясно, она подготовилась. «Богу, которого он любит и которого верит, постичь своим мудрецам, «Я, мне кажется, тоже имею право служить. Есть ли в странах более древний более великий Бог? Он такой же, как Амун. Амун такой же, как он. Амун назвал себя его именем и сказал, кто мне служит, тот служит Ра. Следовательно, служа Ра, я служу и Амуну». «Как знаешь, — ответил он тихо, — воскурим ему, — сказала она, — прежде чем мы займемся делами дома». И, взяв Иосифа за руку, она подвела его к изваянию и к треножнику жертвенной утварью. «Будь добр», — приказала она, положив в курильницу благовонье». Она сказала Сантернатер, что на языке Египта значило «божественный запах», «и подожги их». Но он заколебался. «Мне не подобает, госпожа», — сказал он, — «воскурять изваянью». ou nessa это de